Набрав код междугородной связи, он попросил соединить с Майю. Она схватила трубку при первом же звонке, и по ее голосу стало ясно, что что-то произошло. «Эрик, я уже несколько часов не отхожу от телефона». «В чем дело?» «В твою квартиру проник взломщик. Я же не знала, в каком отеле ты остановился, поэтому ждала, когда ты сам соизволишь позвонить». «Хорошо, дорогая, только успокойся». «Едва ли ему удалось чем-то поживиться. Но как ты об этом узнала?» «Узнала? Эрик, да как раз об этом я и пытаюсь тебе втолковать. Я сама с ним разговаривала, напоролась прямо на него». Ромстед резко оборвал ее. «С тобой все в порядке?» «Не волнуйся, он ничего мне не сделал. Я притворилась, что ему верю». Ромстед облегченно вздохнул. Слава богу, он не обидел эту девушку умом. «Ну, хорошо, хитрюга, только начни с самого начала». «Я и рассказываю сначала». Майя явно нервничала. «По дороге из аэропорта я решила, раз уж я все равно на машине, закупить продукты». «Ну и для тебя кое-что прихватило. биг в бутылку розового шампанского, тоник, короче говоря, целый пакет». «Я отнесла покупки к себе домой, а потом решила занести твои припасы к тебе и немного там прибраться. Я вошла в твой дом, поднялась на лифте, а когда открыла дверь, то чуть не выронила пакет, сумочку и все остальное. Посреди гостиной стоял какой-то человек, а на коврике лежала открытая сумка с инструментами. Все это выглядело до ужаса забавно». Я хочу сказать, что очень испугалась, а этот тип даже не вздрогнул. Руки у меня были заняты, и поэтому я довольно долго прокопалась, пока открыла дверь, так что он был готов к моему появлению. Он поздоровался и очень вежливо спросил, не я ли миссис Ромстед. При этом он наклонился за каким-то инструментом из сумки, К тому времени я уже более-менее взяла себя в руки, поэтому спросила, что он тут делает. Он достал из нагрудного кармана листок бумаги, на нем была спецовка, и сказал, «Мистер Ромстед вызвал нас проверить семилайзер и заменить фрамистат в кондиционере». Дальше он произнес какую-то тарабарщину на техническом жаргоне. «А я, ты знаешь, в этом ничего не смыслю» и уже снял заднюю стенку кондиционера, будто и впрямь собирался им заняться. Еще он сообщил мне, что его впустил консьерж, а это откровенная ложь, потому что он не станет никого впускать в квартиру в отсутствии жильца. Однако я растерялась и не знала, что мне делать. Если бы я попыталась бежать, он мог схватить меня, чтобы я не вызвала полицию. «Ты понимаешь...» «Мне совсем не хотелось идти на кухню со всеми этими продуктами, потому что тогда бы он оказался между мной и дверью, но ничего другого не оставалось. Иначе этот парень заподозрил бы меня, ведь ясно же, что я не просто так пришла сюда». «Но он вел себя настолько спокойно и профессионально, что я чуть было не решила, что он и в самом деле ремонтник, а не какой-нибудь потрошитель» поэтому сообщила, что я всего лишь твоя знакомая, и заскочила на минутку оставить продукты. Я прошла на кухню и побросала все без разбора в холодильник, так что не удивляйся, если вдруг обнаружишь в нем пачку бумажных носовых платков и два куска туалетного мыла. Потом вернулась в комнату. Он что-то напевал, ковыряясь в потрохах кондиционера. Я сказала что-то насчет того, чтобы он не забыл запереть дверь, когда уйдет, и поскорее убралась оттуда. Потом на ватных ногах еле дошла до лифта. Когда я добралась до консьержа, то мне сначала пришлось объяснить, какого черта я делала в твоей квартире. С этим мы быстренько разобрались, и он вызвал полицию. Патрульная машина появилась через две-три минуты а консьерж с двумя офицерами поднялся в твою квартиру. К тому времени взломщик, естественно, уже ушел, однако они обнаружили следы его пребывания и поэтому не сочли меня за ненормальную. Твоего гостя, похоже, интересовал письменный стол, потому что в нем все было перерыто. Не знаю, пропало что-нибудь или нет, но полицейские сказали, что пока меня не было, он мог взять из него все, что угодно. Несмотря на захлестнувшие его чувства тревоги, Ромстыд невольно почувствовал облегчение, смешанное с восхищением. «Ты у меня молодец, здорово соображаешь. В столе не было ничего ценного, кроме кое-каких писем, старых налоговых извещений, банковских подтверждений и тому подобного. А ты могла бы описать этого парня?» «Невысокий, чуть ниже шести футов», Весит где-то около ста шестидесяти фунтов, лет под тридцать. Очень стройный и смуглый, похожий на индейца, черноволосый, с карими глазами. И такой спокойный, совершенно невозмутимый. «Но ты и сама не из породы истеричек, отчаянная ты моя!» — с нежностью произнес Ромстед. И хотя эта история ему совсем не нравилась, он все же не хотел пугать Майо по пустякам. «Не забивай себе этим голову. Если по квартирам шарят домушники, то закрывай дверь на цепочку, как я тебе объяснял, и не впускай никого, пока не будешь знать оба Тома и его биографии. Завтра я тебе позвоню. Постараюсь поскорее покончить с делами и вернуться». Они поговорили еще несколько минут, и после того, как Майо повесила трубку, Ромстед сразу же позвонил Мердеку. Его секретарша сообщила, что мистера Мэрдека нет ни дома, ни в агентстве, но он вскоре должен сам позвонить. Ромстед оставил свой телефон в мотеле. «Попросите его позвонить мне сразу же, как он появится». Теперь Ромстеду оставалось только ждать и размышлять. Слишком многое в этой истории не вписывалось в целостную картину. Естественно, любой вор мог прочитать имя на почтовом ящике. Однако этот парень, копавшийся в его кондиционере, не какая-нибудь шпана, забредшая с улицы с полоской пластика или кредитной карточкой. Он не смог бы так просто проникнуть в квартиру. На дверях стоят замки с мощными запорами, а уходя, Ромстед запер их на ключ. Были и другие зацепки, спецовка... Сумка с набором инструментов. И то, и другое, скорее всего, можно обнаружить в ближайшем мусорном контейнере. Спокойная уверенность — правдоподобный предлог. Все выдавало в нем профессионалов, если не считать того, что профессионал не стал бы тратить время на квартиру холостяка, даже если бы ему оставили ключ под ковриком. Ведь там нет ни мехов, ни драгоценностей, ни денег». Ему пришлось бы довольствоваться двумя-тремя костюмами, за которые какой-нибудь старьевщик заплатил бы ему по два доллара за штуку, тогда как приемщица в химчистке затребовала бы за услуги все восемь. Ромстед мог позвонить Палет Кармади, но ему не хотелось занимать телефон на тот случай, если вдруг позвонит Мердок. Приходилось ждать». А пока он распаковывал сумку и снова принялся изучать карты. Прошло около двадцати минут, прежде чем позвонил мэрдок Я только что получил ваше сообщение, сказал он, что-нибудь новенькое. Да, какой-то тип сегодня днем пошировал в моей квартире, ответил Ромстед. Не могу себе представить, что он искал. А у вас что-нибудь прояснилось? Разузнали о девушке? «Да, до сих пор нам здорово везло. Я только что разговаривал со Шнайдером. Это тот человек, которого я привлёк к вашему делу. Он сразу же наткнулся на след Джерри Боннер в Пекер Электроникс. Это крупная фирма, у них офис на мишн Стрит. Занимаются всем, что имеет отношение к электронике. Хай-фай комплектующие, радио, запчасти и кинескопы к телевизорам, транзисторы» оборудование для радиолюбителей и тому подобное. Джерри Боннер проработала у них почти полтора года до прошлого марта. Они уволили ее за мелкие кражи из кассы. Видимо, увлечение героином уже тогда обходилось ей недешево. Шнайдеру удалось узнать последний из ее известных адресов и проверить его она снимала квартиру неподалеку от мэрин стрит вместе с другой девушкой сильвией уолден эта девчонка сильвия не знала что джерри сидела на наркотиках однако по тем вещам которые она приносила домой подозревала что она приворовывала в магазинах джерри не оставила нового адреса но сильвия вспомнила имя ее бывшего дружка лео калин он держит бар на ваннес Калин сообщил Шнайдеру, что порвал с Джерри еще до Рождества, когда узнал, что та увлекается наркотиками, и с тех пор ее не видел, однако слышал, что напутается с парнем по имени Маршал Талант, владельцем телеателье на Норт-Бич, в котором он единственный работник. Шнайдер отыскал это заведение и побывал там, но оно оказалось закрытым а соседи сказали, что не видели Таланта уже больше месяца. Однако девушка жила с ним, и, по их словам, они исчезли вместе. — У вас есть какие-нибудь предположения, на какие деньги она покупала наркотики? — спросил Ромстед. Талант вряд ли мог много выжать из своей лавочки. — Никаких, — ответил Мэрдек. — На этот счет у нас пока нет никаких идей. Если она и приторговывала собой, то делала это очень осторожно. А насчет лавочки вы правы. Талант не мог каждый раз платить по сорок-пятьдесят долларов за ее увлечение, если только у него не было другого источника доходов. Как я выяснил, он считался хорошим мастером и мог исправить любую неполадку. Однако был слишком привередливым и раздражительным отказывался от заказов, если они не интересовали его, а порой и вовсе не открывал свою мастерскую. Есть еще одна версия, которая кое-что объясняет. У Джерри могло быть что-то вроде любовной связи с вашим отцом. Ничего конкретного сказать не могу, но она частенько посещала его квартиру. Трое человек, с которыми я говорил, на протяжении последних четырех месяцев видели, как она входила или выходила из дома, но каждый раз одна. Возможно, она работала девушкой по вызову, а ваш отец был одним из ее клиентов, но это лишь догадка. Однако, по-видимому, у нее был свой ключ. Один из жильцов, с которыми я беседовал, видел ее в коридоре этого же этажа в день независимости, а, как нам известно, в это время ваш отец находился в Колвиле. «И я считаю, что его не было в квартире между 6 и 14 июля. Никто ни разу не видел его, даже управляющий домом, а они с вашим отцом были добрыми приятелями. Он сам отставной моряк торгового флота, служил помощником капитана на танкере, принадлежащем Стандарт-Ойл, и когда ваш отец наезжал в город, они всегда вместе выпивали». «Но тут есть кое-что непонятное. Не вы один интересуетесь этой девушкой. Есть еще один малый. Шнайдер дважды столкнулся с ним. И я сам его видел, когда он входил в дом, где находится квартира вашего отца. Но и это еще не все. Если только мы со Шнайдером не насмотрелись по телевизору детективов, то за этим парнем тоже ходит хвост». Черт побери, мы составили целую процессию, болтающуюся по всему городу. А вы в этом уверены? Насчет малого, разнюхивающего про Джерри, сомнений нет. Хвост всего лишь догадка. Он опередил Шнайдера в Пекер Электроникс. Потом, пока Шнайдер занимался расспросами в фирме, он направился прямиком в бар на Ваннес, где работает Калин. Настоящий костолом, с вас ростом, но только очень агрессивный на вид, и по всему видно, недавно попал в передрягу. Над одним глазом у него ссадина, а правая рука забинтована. «Постойте-ка», — оборвал Мердека Ромстед, — «он водит зеленые Порши с номерами Невады». «Точно, значит, вы его знаете?» «Встречал? Это ее брат Лью Боннер». «Однако ума не приложу, чего он лезет в это дело. Он ведь все решил по-своему. В том, что случилось с Джерри, он обвиняет моего старика. Но что там насчет хвоста?» «Как я уже сказал, полной уверенности нет. Возможно, простое совпадение, но настораживает то, что его видели в тех же местах, где побывал Боннер, а это в разных концах города. Его зовут Деливан». Он когда-то тоже был частным детективом, но у него отобрали лицензию, и он отбыл срок в сан за вымогательство. «Вы не могли бы его описать?» — быстро прервал его Ромстед. «Здоровенный бугай, рост около шести футов двух дюймов, весит более двухсот фунтов, почти лысый. Хватит!» — остановил его Ромстед. «Это не он!» «Вы хотите сказать, не тот тип, что копался в вашей квартире?» «А когда, кстати, это случилось?» «Сразу же после того, как я вылетел в Рино. По-моему, он следил за мной и, убедившись, что я сел на самолет, вернулся и проник в квартиру». Ронстед рассказал историю, которую знал со слов Майо. Мердок был озадачен. «Мне он тоже кажется профессионалом». «Но черт возьми, что ему у вас было нужно. Ведь, если я не ошибаюсь, это меблированная квартира, которую вы снимаете. Единственное, что там принадлежит мне, это одежда, кое-какой багаж, аппаратура и пластинки». «А может, он хотел установить жучок?» «Я уже думал об этом, но зачем? Они не могли знать, что я ими заинтересовался». Я сам не знал об этом до сегодняшнего утра. А у вас нет описания таланта? Нет, но раздобыть его нетрудно. Я перезвоню вам примерно минут через десять. Очень хорошо, сделайте это обязательно. Нахмурившись, Ромстыд повесил трубку. Что делал в Сан-Франциско Боннер? По собственной ли инициативе он вздумал проследить прошлое Джерри или его уполномочил Брубейкер? С недаймой нетерпением Ромстед ждал. Как только телефон зазвонил, он тут же схватил трубку. «Я позвонил Шнайдеру», — сообщил Мердок, а тот связался с одним из тех, с кем он разговаривал на Норд-Бич. «Таланту на вид примерно 30 лет, среднего роста, стройный, черные волосы, карья глаза. Этого достаточно», — прервал его Ромстыд. «У вас есть еще человек, которого вы можете выделить на ночь?» «Конечно. Вы хотите, чтобы мы прикрыли мисс Фоли, «Как бабушкиным одеялом и каждую минуту, пока я здесь. Не знаю, что нужно этому сукиному сыну и какое он имеет отношение к старику, но мне это начинает не нравиться. Мы позаботимся об этом, какой у нее номер квартиры и описание внешности». Ромстед, как мог, подробно рассказал, что собой представляет Майю. «Тот аванс, что я выдал вам, видимо, не покроет всех расходов, но вы можете убедиться в моей платежеспособности, если обратитесь в Уэлс Фарго Банк на Монгомери Стрит или в Саузленд Траст в Сан-Диего. Об этом не беспокойтесь. Вы возвращаетесь завтра? Да, наверное». «Я считаю, что мне следует пока побыть в Колвиле. Разгадка, похоже, кроется где-то в этих местах. И пока я здесь, я постараюсь закончить начатое. Не выпускайте мисс фоли из виду. И посмотрите, что еще можно разузнать о Таланте». Повесив трубку, Ромстед подумал, стоит ли звонить Майе еще раз, однако решил, что нет смысла волновать ее раньше времени. Тем более, что он чувствовал полное доверие к Мердоку. Ромстед набрал номер Палет Кармади. Кармелита сообщила, что ее нет дома. Она играет в бридж и вернется к полуночи. «Ладно, разговор с Палет можно отложить до завтра».